Личное дело. Утром генерал-губернатор был зол как черт. Он распекал подчиненных. Почему беглецы еще не пойманы? На вокзалах тщательно идет проверка. На квартире Соколова у Красных Ворот засаду не снимать. Так пусть и сидят двенадцать человек, меньше никак нельзя. А в мытищах графа тоже не было. Следовало в ложе его хватать. Подумаешь, скандал. Да теперь его уже и не поймаешь. Небось, с фальшивым паспортом куда-нибудь в Париж катит. Вдруг вошел немолодой, седоватый адъютант Тарасов. Неожиданно и невольно для себя каким-то робким, овечьим голосом сказал. «Ваше превосходительство! В приемной граф Соколов. Он требует допустить его к вам. Я пытался ему возражать, так граф стращает своей шашкой, голову, говорит, снесет мне, если срочно не доложу». Гершельман скрипнул зубами. «Ну, наглость!» — подумал-подумал, потер руки да приказал. «Я велся сдаваться, это хорошо. Допусти его». «Отсюда прямиком под военный суд, без церемоний, и связи в Петербурге не помогут. Родители его — генерал, друг императоров, а сынок — наказание истинное». Соколов вошел саженными шагами, как всегда улыбающийся, довольный жизнью, бодрый и свежий. «Здравия желаю, Сергей Константинович». Гершельман сухо поклонился, руки не подал и вообще глядел из подлобья «Где вы, граф, изволили скрываться всю ночь?» Соколов невозмутимо отвечал. «Ваше превосходительство, я занимался служебными неотложными делами на конспиративной квартире. Вместе с моим секретным агентом Казариным мы разрабатывали план поимки террористов, протягивающих свои кровожадные щупальца к Москве». Глаза генерал-губернатора опасно вылезли из орбит. все секретный сотрудник-скрипач Казарин?» Ни одна мышца не дрогнула на мужественном лице сыщика. «Так точно, ваше превосходительство». «Голубые чистые глаза смотрели на генерал-губернатора с невинностью младенца. И мы уже раскрыли бы змеиное гнездо эсеров, если бы эти ослы в погонах, железнодорожные жандармы, не поступили бы столь опрометчиво, арестовав нашего агента». Генерал-губернатор медленно выдохнул. «А почему он не доложил об этом при задержании?» «Мой приказ был молчать. Это очень ценный агент. Как вы ваше превосходительство учили, соблюдаем строжайшую конспирацию». Генерал-губернатор отупело смотрел на сыщика. Чуть собравшись с мыслями, выдавил. «Не скрою, граф, у меня есть некоторые сомнения». И вдруг его глаза хитро загорелись. «Агент! Стало быть, на него своевременно заведено личное дело». «Прекрасно! Адъютант Тарасов, садитесь в мое авто и отправляйтесь в сыск к начальнику. Привезете личное дело агента...» Генерал-губернатор вопросительно посмотрел на Соколова. «Кличка?» «Скрипач из Саратова. Выполняйте. И пусть кошка ко мне явится. А вы, играв посидите у меня в приемной». Через пятнадцать минут адъютант Тарасов привез кошка и залитый сургучной печатью пакет. Гершельман с явным любопытством разорвал его, вынул синюю папку. На обложке каллиграфически было выведено. «Московское сыскное отделение. Личное дело секретного агента-скрипача. Номер 519. Года. Кончено. Генерал-губернатор раскрыл папку, прочел опись документов. Характеристика, обязательства, материалы изучения, врачебное заключение. Хм, даже справка бухгалтерии и расписка скрипача о получении 150 рублей. Авансы за будущие заслуги. Щедро, однако. Так, фигура непростая. Из интеллигенции мало кто сотрудничает с нами. А скрипач из идейных побуждений? Объяснил начальник сыска. «А почему решил к вам прийти, а в Саратовское охранное отделение?» «Ему доставляет удовольствие сотрудничать именно с легендарным графом Соколовым. Эстет. Я его понимаю, но тогда вам следовало встречать скрипача на вокзале». «Он не сумел дать телеграмму. Дело в том, что вначале Школьникова повезла его в Ранненбург. Она не сообщала о конечном пункте поездки». Там подручный передал скрипачу нитроглицерин и посадил его на поезд 181. Только в вагоне скрипач начал догадываться об опасном содержимом чемодана. Поезд отошел в 1 час 40 минут ночи. До Москвы всего 312 верст. Среди ночи на коротких стоянках бегать искать телеграф, а если кто влезет в чемодан или сам скрипач отстанет от поезда, Последствия могли быть катастрофическими. Вот и лег скрипач спать, а в 10 часов 45 минут, точно по расписанию, прибыл в Первопрестольную, чтобы известить нас по телефону, но не успел. Его задержали. И что дальше? «Сегодня в 6.40 утра со 184-м поездом мы направили бригаду сыщиков в Саратов. Возглавляет ее лучший ученик графа Жеребцов. Вот бухгалтерские документы по оформлению им командировочных. Вместе с агентами командирован и Казарин для опознания. Мы действовали оперативно, ваше превосходительство». Гершельман расхохотался, обнажив два ряда крепких зубов. «Прекрасно сработано. Упомяну вас в месячном отчете министру. А Соколова может к награде представить?» Кошка поморщился. «Не надо. Граф служит исключительно ради собственного удовольствия». Генерал-губернатор верной привычки распушил баки, тихо восторгнулся. «Граф Соколов и впрямь великий сыщик». «Так точно!» — охотно закивал головой кошка. «Но граф скомпрометировал моего адъютанта Сильвестра Петухова. Я не могу оставлять адъютанта на службе и уволить не могу. Переведите куда-нибудь, хоть в охранку, к Сахарову, поручик там карьеру сделает». «Прекрасная мысль. Эй, Таразов, пригласите ко мне полковника Сахарова. Срочно!»